Глава 27. Крысиное затопление. Проект Крюглера вошел в завершающую стадию. Река была перегорожена стеной из массивных блоков, украденных из города сверху. Команды, взмокших от усилий недомерков и орков, тащили огромные каменные балки, чтобы подпереть дамбу. Тоненькие струйки воды брызгали из щелей, но основной поток был задержан, и река повернула вспять к бездне снов железа. Русло реки было обнажено, темное и гладкое, как глотка великана. Там, где в блестящем камне были углубления, вода собралась в лужи, и белесые пещерные рыбы слепо плавали взад и вперед, будучи не в состоянии понять, почему их мир так уменьшился в размерах. Блокируя изначальное русло реки, гоблины таскали булыжники ведрами. День и ночь команды недомерков работали, наваливая высокие кучи камней. Тролли Скарсника трудились в тяжелой упряжи, перетаскивая валуны в нужные места в сопровождении ритмичных ударов плетей и криков гоблинских недобоссов. Под наблюдением Скарсника на места устанавливались последние блоки. Левее этой второй плотины, перекрывшей естественное течение реки, в камне был вырублен новый туннель, выдолбленный работящими гоблинскими инженерами в направлении, разведанном лучшими из следопытов Скарсника. Новый водный путь пересекал запечатанные галереи и древние речные ложа, старые гномьи тракты и заброшенные туннели зеленокожих. Все лишние ответвления были перекрыты, чтобы поток шел точно в том направлении, в котором хотел Скарсник. В конце нового русла реки была оставлена тонкая каменная перегородка. Выдолбленная с помощью замотанных в тряпки молотов, скала оказалась снаружи непотревоженной, но камень был тонок, как яичная скорлупа, и был готов проломиться под напором воды». Тонкая стенка на пути Нового канала была расположена прямо над тем местом, где центральная магистраль скавинского поселения через фундамент сообщалась с крепостью. Скарстник шлепал ногами по лужам, за балахоном тянулся мокрый след, тризубец стучал по камню. За его спиной дамба пропускала струйки воды. Бессильная и негодующая река могла лишь плеваться в знак протеста. «Лучше бы это сработало, Крюкс!» — сказал Скарсник. Крюглер волочился рядом со своим варбоссом, постоянно косясь на гоблу. Его кисть и рука были все еще перевязаны после сражения с армией Скрука. «Должно сработать, бас. Эти копательные гваббы, которых ты нам дал, усердно работали!» «Эти стены устоят?» — Скарсник показал на куче булыжников, перекрывших старое русло. «Откуда мне знать, босс?» Крюглер почесал раненую руку. Уж это не туда-сюда под горой не по мне!» Он чувствовал себя некомфортно. «Штука в том, босс, что мне и моим парням интересно, когда мы сможем вернуться домой. Нам больше всего на свете нравится ощущать под собой траву!» Крюглер с отсутствующим видом посмотрел вдаль. «Хочешь стать грифом? Я прав, Крюкс!» — спросил Скарсник. Нет, — Нет-нет, босс, я просто хочу пойти прокатиться на моих волчарах и порубать врагов под открытым небом. Равнинный гоблин посмотрел на потолок. — А не под каменюкой, она меня пугает. И еще как, будто она собирается схлопнуться на меня и сожрать, прям как гобла. Скарсник остановился. — Крюкс, мой старый друг, — сказал он. Эта гора стоит здесь еще с тех пор, как мудрилы сюда спустились с ихними кирками. И если с ней ничего не случилось за все это время, то она переживет нас еще на целую кучу лет. Даже когда она сломается... Он показал на плотину. Гора никуда не денется. Ну босс, да-да, я знаю, сказал Скаршник. Он помахал рукой. Осталась последняя вещь. Когда она будет сделана, ты и все желающие гобба могут вернуться к вашим волчарам и большим повозкам, лады? Но я останусь твоим боссом навечно, Ущак. Само собой, босс. Спасибо, босс. Как скажете, босс. Подавленный гоблин приободрился. Парни Крюглера всегда будут гоббами варлорда Скарсника. Скарсник криво усмехнулся. Варлорд, Гриш, мне нравится. Крюглер опустил взгляд, его щеки и кончик носа расцвели краской. «Я серьезно, босс, это мнение ни одного лишь меня. Ты прикончил того кресиного большого босса, даже сам Гром не смог бы сделать это лучше». Варлорд – самое высокое звание у зеленокожих. За всю историю было лишь несколько гоблинских варлордов, Гордо заявил мне Скарсник, уверенный в том, что сам входит в их число. Он мечтал стать следующим громом брюха, но произнесенный вслух этот титул звучал почти как оскорбление в адрес их богам-близнецам. Это слово витало в воздухе. Для гоблинов обмолвка Крюглера одновременно имела большое значение и вызывала неловкость, как неожиданный поцелуй между друзьями, которые хотят стать любовниками, но боятся в этом признаться. Скарсник прочистил горло. «Давай сделаем это, хорошо? Я ждал этого целую вечность!» Последние каменные блоки были водружены на места — загородив изначальное русло реки дамбой толщиной в сорок футов. Освобожденный водный поток не сможет течь в прежнем направлении. Скарсник кивнул главному инженеру, старому ворчливому гоблину в толстом кожаном фартуке поверх черного балахона и с какой-то кожной сыпью от грибной дури. Инженер кивнул подручному Подручный помахал флажком. Помощник подручного крикнул. Кто-то подул в рог. Некто пнул Снотлинга. Снотлинг пискнул. «Сигнал, донбасс Сказал инженер. «Лучше убираться отсюда!» Скарсник и Крюглер поднялись по грубой лестнице из дерева, которая была построена у берега реки. В ступени в Великую Ступу. Этот выступ образовался после обрушения стены, перекрывавшей боковой туннель и изначально использовался для сваливания валунов и блоков, положенных в основание дамбы. Сейчас на нем находилась толпа гоблинских церков, всех боссов с ожидающая ожидающие представления. Через гребень плотины они могли видеть новое озеро, его поверхность была темна и спокойна. Флажки затрепетали, зазвучали свистки, и гоблины перед дамбой побежали в укрытие. Внизу на пустом русле реки в одиночестве стоял гроб-скаб. Он запрокинул свою светящуюся синюю голову и посмотрел на уступ. Скарсник кивнул. «Ломай! Пускай воду! Затопим этих крысиков!» Гоблины ликующе закричали. И множество инструментов взорвались шумной какафонии. Гробскап небрежно отсолютовал и исчез из виду, подняв большое троллиное стрекало. Снизу раздались возгласы и удары плетей, за которыми последовали низкие басистые жалобы троллей. Загремели разматывающиеся из бухт цепи, так щелкая звеньями от натяжения, что с них слетали капельки воды. Натянутые цепи гудели. Главная балка сдвинулась со скрипом камня о камень, заглушившим музыку, крики и ворчание троллей. Брус дернулся вперед, уперся в скалу и несколько секунд сопротивлялся усилиям троллей. Балка треснула. Середина дамбы прогнулась под массой воды, гладкой, как струящийся шелк, и каменные глыбы повалились со своих мест. Еще больше валунов рухнуло, когда река своими руками из пены и ярости надавила на гоблинскую плотину. С грандиозным рокотом, который, должно быть, услышал сам король белигар в своей цитадели, дамба обрушилась. Камни размером с ломовую лошадь полетели вниз, как листья, подброшенные ногой. Высвобожденная река вырвалась из своего заключения, радостно пенясь. Водный вал с силой врезался во вторую дамбу, перекрывшую ее старое русло. Бессильно ударившись о преграду, река заспешила дальше, яростно захлестывая стены канала. Река шумом кинулась в новый туннель, охотно ступив на путь, предоставленный ей гоблинами. Все это произошло быстрее удара сердца, однако для гоблинов на уступе время замедлилось свой ход, пока они наблюдали за водой, которая будто бы была живым существом, выпущенным из клетки. Они стояли с раскрытыми ртами и широко распахнутыми красными глазами, совершенно позабыв о грибном пиве. Новая речная ложа заполнилась пенистым, ревущим и грохочущим потоком. Никто не оставил свидетельств того, что случилось дальше на водном пути. А если кто-то и был там, то наверняка погиб. Но мы можем представить. Река устремилась вниз по туннелю. Русла, по которым она бы пошла в естественных условиях, были перекрыты, и река с громовым рокотом ринулась по туннелю, сделанному гоблинами. К тому моменту, когда она достигла скавенских владений, река двигалась со скоростью атакующего дракона. С силой кузнечного молота река ударилась об ослабленную стенку туннеля, прорвала ее и обрушилась на скавинские владения, будто это был сам гнев горка и морка. Многие тысячи скавинов были убиты во время битвы тысячи колонн. Как знать, сколько их еще оставалось в этих туннелях. Их племя многочисленно, и, несомненно, их там были еще тысячи и тысячи, когда вода затопила их норы. О чем они думали, когда ледяной поток накрыл их? Успели ли они испугаться, услышав грохот воды, которая смела их секундами позже? Заглохли ли их машины в фонтанах «Зеленых искр», когда пещеры были затоплены? Как далеко зашел стремительный поток перед тем, как ослабеть и снова стать обычной рекой? На самом деле никто не знает. Точно можно лишь сказать то, что верхние уровни Карака Восьми Вершин были навсегда очищены от хаоситских вредителей. «Они так никогда и не оправились после этого!» — сказал мне Скарсник. «Куча новых туннелей попали к нам в руки благодаря затоплению. Ха!» Он хлопнул по ряжкам. Некоторые из них все еще под водой. Я думаю, что там внизу что-то назревало. Мы, Гобба, любим драки больше всего на свете, но энтискавины. Все время строят интриги, дерутся и планируют. Все ради чего? Мы подрались, мы снова помирились. А как же все те, кто помер внизу? Он качнул головой. Большинство из них просто махнатые маньячевы. Вот и все. Как бы там ни было, после всего случившегося, они все время пытались заключить со мной какие-то сделки. Ух, я их и разводил. Они все такие гордые, что они скавины. Думают, что весь мир их подсосы. Я заключал сделку, а затем их кидал. А потом какой-то другой недоумок приходит и предлагает мне еще одну сделку. Его я тоже накалываю. Этот военачальник надулся весь такой. Типа он, важная шишка. Поэтому я такой... «Простите, мой господин, но я был таким плохим маленьким гоблином, и знаешь, что я сделал?» Он погладил подбородок и подмигнул. «Я поручил Фуграку и его сквиговым парням собрать сотню пещерных сквигов, а затем мы накачали их грибным пивом. Эти скавины любят всякую монстрятину, да они просто торчат с нее!» «Короче, я беру, отвожу этих суанных бухих сквигов вниз к ним и вручаю, причитая и извиняюсь. «О, вот те самые особые сквиги, типа, послушные, извиняйте, уже стукали вас и все такое!» Он хмыкнул. «Через день или около того сквиги просыпаются, и у них, короче, капец башки трясет!» Он громко рассмеялся. «Мы засунули туда наши подслушивающие трубки». Мы слушали и слушали весь этот писк и щелканье, и чавканье. Ха-ха! Воскликнул он. Наши сквиги так хорошо поработали, что когда мои парни спустили, чтоб вытереть оставшееся говно, там осталось только три крысюка. Это не заняло много времени. Отправил туда парочку орков сверху, чтоб вытурить тех, кто остался. И делу конец. Затем мы наткнулись на их небольшой туннель, эту ихнюю дорогу. Вот я подумал, вода была. А как насчет немного огня для крысок, типа чтоб подсушить их хорошенько? Я заставил его бочками со сквиговым маслом и взорвал кснетом. Чуть крыша не обвалилась, огонь шел изо всех дыр. Парни Крюглера говорят, что скавины изо всех дыр горы полезли. После этого у меня было больше места для моих дел, и они не могли вернуться. Вот и зашибись. «А у все эти мертвые крыски – хорошее удобрение для рост грибов, поэтому у меня появилась еще целая куча парней!» «Скарсник нетерпеливо кивнул мне!» «Круто, правда?» «Он почесал подбородок!» «Я имею в виду, что они немного расстроились после всего этого! Вода, сквиги, а потом огонь! Вот они и перестали предлагать мне сделки! В смысле, что типа только они могут быть настолько тупыми, я прав?» Скарсник вздохнул и постучал пальцами по железному трону. Но я все еще не могу от них избавиться. Настоящая заноза в заднице. Вот что я тебе скажу. У них сток всяких лазеек. Я имею в виду скавинов. Что сложно сказать, где они в следующий раз высунут свои мерзкие маленькие розовые носы. Они всегда их высовывают. Всегда. Так я думаю, что я их прижучил. Они вылазят где-то и начинают мутить воду. Но теперь их зато нет на верхних уровнях. Они застряли там, в темных глубинах, подальше от самых ништяковых вкусняшек. Так что мне пофигу. Долгое время Скарсник о чем-то думал. А сейчас основные мои проблемы из-за О, Горк, они постоянно спускаются сюда. Постоянно ищут как бы со мной постукаться. Терки с ними легче зарешать, чем с крыщуками. пусть их не так много, но все же... Он икнул. «Мы же любим большой пастук, верно? Так что все в порядке!» Скарсник наклонился вперед и шикнул мне, комично оглядевшись с притворной серьезностью. «Их будет еще целая куча на моем пути! Но не волнуйся обо мне, Юдишка. Я и мой старый друг Ангорфанг порешаем их всех! Так мы и сделаем! Колотукаем, стукаем, дрюкаем, но чаще стукаем!» Он громко рассмеялся своей шутке. Почти все последователи Скаршника на помосте смеялись вместе с ним до конца. Наконец он успокоился. Скаршник стер слезу с глаза кончиком пальца и пристально посмотрел на меня. «А сейчас, Юдишка!» — сказал он. «Ни с того ни с сего его веселье иссякло быстрее, чем вода в дамбе». «Вот я и закончил свой рассказ. И что нам теперь с тобой делать, а?» Что же нам с тобой делать? Ты хорошо все видел? Не было проблем с писаниной в темноте, так ведь? Глаза у дешек слабоваты, так ли? Я опустил перо и нервно сглотнул. Таким образом, наша беседа закончилась. Живот крутило. Меня все еще мучила дурнота, но, показав свою слабость в тот момент, я бы подписал себе смертный приговор. Скарстник буравил меня взглядом. Эти непостижимые красные глаза глядели на меня из глубин его капюшона. Он смотрел на меня через пропасть, разделяющую наши виды. Любовь, жалость и доброту, которая отличает людей от зеленокожих. Но в этих глазах было понимание. Злобный взгляд оценивал мой собственный интеллект, от чего у меня кровь стыла в жилах. Я с ужасом осознал, что то, что я скажу дальше, будет иметь наивысшее значение в решении вопроса «жить мне или умереть». В бутылке с телейским вином на столе была еще половина. Я схватил ее, налил себе и, кажется, выпил одним залпом. «Я в порядке, мой владыка. Я вполне могу писать при тусклом освещении». «Даже в темноте?» — спросил гоблинские воеводы и поднял брови, наклонив одну сторону головы ко мне. Я колебался, думая, стоит ли лгать столь проницательному королю, и кивнул. — А как у тебя с памятью? Я надеюсь, ты все хорошо запомнил, а? — Я должен признать, что то ли гордыня, то ли вино, а может и то, и другое взяли тогда надо мной вверх, вытеснив страх. «О, да, мой владыка, у меня прекрасная память. Я широко известен благодаря ей. Более того, эта хорошая память очень важна для драматурга». Он долго и пристально на меня смотрел с каменным выражением лица. «Ну, лады тогда, я тебе верю». Скарстник махнул рукой. Два гоблина из луношляпов появились по обе стороны от меня. Я почувствовал облегчение». «Юдишка, обязательно все расскажи всем этим юдишкам. Старайся рассказать хорошо. Приложи все силы, чтобы они узнали о Короле Горы. Расскажи им обо мне, Скарснике. Расскажи о моей жизни и ничего не забудь». «Да, мой владыка», — сказал я, — «у меня сердце выскакивало из груди. Меня отпустят живым?» Скарсник спрыгнул со своего трона и подошел ко мне. Гоббла мгновенно пробудился. Его массивная туша уселась так, чтобы иметь возможность видеть все движения хозяина одним маленьким блестящим глазом. Он засыпал и всхрапнул. Когда Скарсник приблизился ко мне, Гоббла издал долгий предупреждающий рык. Скарсник вырос надо мной, держа руки в боки. Сидя за маленьким гномьим столом с бумагами передо мной, я чувствовал себя провинившимся школьником перед злым директором. Гоблин вытянул свою непропорционально большую голову к моему лицу. «Он странно пах. Это не было мерзкой вонью других гоблинов. Я думаю, возможно, Скарсник даже мылся». Но это был запах плесени и грибных полян, листьев помета и сухих листьев, долго лежавших в забытых пещерах. «И тогда, когда ты ему все это расскажешь?» прошептал он. Его глаза горели злым умыслом. «Скажи остальным юдишкам, что я приду за ними тоже!» Скарсник кивнул. Это был кивок, который требовал ответный кивок согласия. Я подчинился. Вот и ладненько. Он выпрямился и посмотрел на своих прихвостней. Уведите его, вы в курсе, что делать.